Текст 9. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал «Я вижу, как ты осознаешь слова мои, сын мой, приближаясь к познанию структур мира и суть окружающей тебя мира». понимание человека, себя и других людей, своим сознанием ты опираешься на кого-то, может быть, на что-то, как и каждый человек, понимая сказанное, решаешь сам, как и с кем он идет, и что делает, и как определяет первозадачу свою и каждого человека в мире, так как он живет в мире, а мир уже создан, и в нем есть все». Я жду ответ, сказал отец. Необходимо знать и понять, что человек, находясь в созданном мире, и мир создан на основе любви и знаний. Я вижу, где ты думаешь, что ты человек, и все. я согласен с тобой. И я хочу сказать, человек, который в твоей душе, это я. А в моей душе находишься ты. Мы идем с тобой вместе, как и с каждым человеком. И никакой границы между нами нет. Граница есть, если отсутствует достаточные знания, если отсутствует понимание слов моих. И тогда кажется, что вокруг... Темно. Сын мой, я есть свет, и вокруг светло. Я есть мир, и вокруг мир. Человек, живущий в мире, есть свет и в свете живет, как дано каждому. А если в каком-то месте нет света, то это не потому, что его нет вообще, а по причине замены света чем-то другим, тем, что в жизни человека приобрело большее значение, чем свет его души, свет, который я создал изначально». По знаниям моим, каждый идет в сторону света и выстраивает мир на основе света. И тогда есть все, что необходимо по духу своему, по вере, по знаниям, по пониманию. Любя, ты любишь, зная, знаешь, имея, передаешь другим, как и другие имеющие, даю знания тебе. И я говорю сейчас только об этом пути, на котором созидая спасаешь И видел я душу Отца Небесного и целостный мир людей, видел всех, и видел Отца идущим среди людей, видел Отца Небесного человеком и знал, что, зная Его, ведь Он Бог, ведь Он человек, идущий дающий знания каждому человеку, через знания спасен каждый. И видел я границу того, что есть макромир и микромир. И проходил я границу макромира, и шел за Отцом Небесным, и видел, как... Он выстраивает мир, и как Он ставит задачу спасения для всех, всех, кто работает во спасении И видел Сына Отца Небесного, видел Его работу, и понимал Его, и понимал Его, и задачу Его, которую ставит Отец Небесный, перед Ним, как перед каждым человеком. И шел я по этому пути. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.